«А кто такой Самус?» – спросил Флоран Бродин. Группа летописцев в сопровождении солдат имперской армии и сервиторов только что покинула борт грузового судна и попала под порывы холодного горного ветра в небольшом городишке под названием Кошери. Со всех сторон из пелины тумана выступали высокие вершины гор. Эта местность, без сомнения, была оккупирована войсками и техникой варваруса. Все летописцы, оказавшись не корабля, стали испытывать приступы головокружения и недостаток кислорода. Киллер попыталась приспособить свой пиктер к резким, контрастным переходам от света к тени и одновременно хоть отчасти успокоить дыхание. Она была разочарована. Их привезли в безопасное место, как можно дальше от настоящих сражений. Здесь не на что смотреть. Ими снова манипулируют. Городок представлял собой открытое всем ветрам скопление одноэтажных построек в долине между вершинами гор. Казалось, уже много столетий в нем ничего не изменилось. Можно было сделать снимки обветшавших построек и воинских лагерей или стоящих рядами машин, но ничего значительного. Хотя ослепительно яркий свет был удивительно хорош. Пошел мелкий дождичек. Часть сервиторов получила задание нести багаж летописцев, а остальные на сильном метру пытались удержать над головами людей раскрытые зонтики. Киллер решила, что они выглядят словно группа праздничных аристократов в турне. Предпочитают не рисковать, но их привлекает неопределенная предполагаемая опасность. «А где космодесантники?» – спросила она. «Когда мы попадем в зону военных действий?» «Это неважно», – перебил ее Флоран. «Кто такой Самус?» «Самус?» – озадаченно переспросил Зиндерман. Он немного отошел от группы в другую сторону от корабля, где на узкой полоске песка росла низкая белая трава. Оттуда можно было заглянуть в умытую дождем туманную глубину долины. Итератор выглядел совсем маленьким, но казалось, он собирается обратиться к каньону, словно к заполненной слушателями аудитории. «Я все время слышу его», — настаивал Флоран, подходя к Зиндерману. «У него был Вокс, так что летописец мог поймать канал связи военных». «Я тоже его слышал», — подхватил один из солдат охраны из-под дыхательной маски. «Это просто канал, барахлит, сказал другой. «Помехи были на всем пути до самой поверхности», — заметил дежурный офицер. «Не обращайте внимания. Интерференция». «А мне говорили, что такое происходит здесь уже несколько дней», — вмешался Ван Крастон. «Это ничего не значит», — сказал Зиндерман. Он побледнел и казался больным, как будто страдал от удушья в местной разряженной атмосфере. «Капитан говорил, что это местная тактика запугивания», — добавил один из военных. «Наверное, капитан прав», — кивнул Зиндерман. Он вытащил электронный блокнот и подключился к базе экспедиционного архива. Словно в задумчивости, он развернул свою маску, надел ее на лицо и жадно вдохнул кислород из пристегнутого к бедру резервуара. Несколько минут оператор молча изучал какие-то материалы. «О, а вот это интересно!» — наконец воскликнул Зиндерман. «Что это?» — спросила Кейлер. «Ничего, ничего особенного. Капитан прав. Можете побродить вокруг и осмотреться. Солдаты с удовольствием ответят на все ваши вопросы». Можете осмотреть военную технику». Летописцы переглянулись и стали понемногу расходиться. Каждого из них непременно сопровождал сервитор с зонтиком и двое сердитых солдат. «Мы с таким же успехом могли остаться на флагманском корабле», недовольно заметила Киелер. «Но горы прекрасны», — сказал сар пропадение пропадом! В других мирах тоже есть горы. Слушай!» Они прислушались. Сверху с крутого склона доносились далекие глухие удары. Звуки войны, идущие где-то в другом месте. Киллер кивнула в направлении шума. «Вот где мы должны быть. Пойду спрошу у Итератора, почему мы застряли здесь?» «Желая удачи», — усмехнулся Сарк. Зиндерман отошел от корабля и остановился под выступающим карнизом одной из неприметных построек горного городка. У его ног резкий ветер пригибал к белому песку чахлые кустики сухой травы. Киллер направилась к Итератору. Сервитор с зонтиком и двое солдат Собрались последовать за ней. «Не стоит беспокоиться», — обернувшись, сказала она. «Все трое остановились и оставили ее одну». К тому времени, когда Киллер добралась до Итератора, она и сама воспользовалась запасом кислорода. Зиндерман был полностью поглощен электронным блокнотом. Киллер из любопытства не стала спешить со своими жалобами и остановилась. «Что-то не так?» — негромко спросила она. «Нет, ничего подобного», — ответил Зиндерман. «Вы успели выяснить, кто такой Самус, не так ли?» Итератор поднял голову и улыбнулся. «Верно. А вы слишком настойчивы, Уфратия. Такой уж я родилась. И кто же он такой, сэр?» Зиндерман пожал плечами. «Это довольно глупо», — сказал он и повернул к ней экран. «В некоторых историях, подчеркнутых нами издешнего из фольклора, упоминается имя Самус, так же, как и шепчущие вершины. Похоже, что это место считается для жителей 6319 священным или заколдованным». Здесь якобы барьер между реальностью и миром духов наиболее проницаем. Это меня заинтриговало. Я бесконечно очарован разными системами верований примитивных миров. И что говорит по этому поводу ваш блокнот, сэр? Спросила Кейлер. Он говорит, нет, это даже смешно. Мне кажется, было бы по-настоящему страшно, если бы люди верили в эти сказки. Здесь говорится, что среди шепчущих вершин находится единственное на этой планете место, где духи могут свободно ходить и разговаривать. И Самусу приписывается лидирующее положение среди всех духов. В очень древней местной легенде рассказывается, как один из императоров разбил в этих горах и покорил кошмарные демонические силы. Главного демона звали Самусом. Видите, имя уже тогда присутствовало в легендах. В наших преданиях встречался подобный образ. Его звали Сейтаном или Теарматом. Самус его эквивалент. «Следовательно, Самус это демон?» – прошептала Киллер ощущая неприятную пустоту в мыслях. «Да. А почему вы спрашиваете?» «Потому, — ответила Киллер, — что я слышу его с того самого момента, как мы коснулись поверхности, а у меня нет вокса».